Первый, второй и пятый, так звали зеленокожих гнолов, оказались самыми полезными из всего десятка. Они взяли на себя всю ответственность за более тупых братьев и руководили ими. А, и да, самой главной в этой шайке была Аля. Она даже школу и летние занятия начала пропускать из-за того, что возилась с гнолами. А результат был налицо. Все поголовно разговаривали. Конечно, так же паршиво, как и сама Аля, но теперь хоть было понятно, что и кто хочет или желает. А желали они только одного – служить мне. Такие воины мне нахрен не нужны были, но за неделю они сделали то, что не могла сделать Нина за всю свою жизнь – отгрохать нормальный дом. Причем никто из них не был богат, не имел даже и золотой монетки. Откуда они брали камень, бетон и прочие хреномуть, мне было наплевать, но факт оставался фактом. Они удивительные строители. В поздний вечер воскресенья я лежал на траве, дышал свежим воздухом и лениво наблюдал, как гнолы доделывали трехметровую каменную стену. Затем переключил внимание на Алю, которая командовала пятым и что-то копала в земле. Во время того, пока я наблюдал за строительством, а наблюдать за тем, как работают другие приятнее всего на свете, ко мне подошел мой помощник. Борис последнее время был сам не свой. Жил рядом с енотом в небольшой будке, которую отстроили мгнулы, и напрочь игнорировал звонки своих родителей. А все потому, что мы узнали причину его отравления. Каким-то образом его папашка оказался одержим монстром. Почему одержим? А Потому что раньше он монстром не был. За один день Борис в паре с Ольгой выяснили, что отец бывшего сектанта специально отдавал своих крестьян на убой ведьме, которой я выбил все зубы, той самой бабе Люби, а все взамен на то, чтобы она не давала тому голодать. В общем, мне это было не очень-то интересно, но я выслушал их, хмыкнул и проигнорировал их желание отомстить отцу Бориса. «Это не мое дело. Надо. Пускай разбирается с ним сам. Это же его родитель». «Эй, Рик!» Раздался голос Нины, который тут же убрал всю сонливость из головы. «Обед готов». «Обед» — это очень хорошее и приятное слово. Конечно, не такое же классное, как слово «сон», но тем не менее. Я лениво встал, потянулся, зевнул и запнулся об мертвого енота. Этот долбанный демон последние пару дней словно специально под ноги лезет. Раздражённо посмотрел себе под ноги, заметил во взгляде животного волнение и всё же позволил тому говорить. — Ладно, давай говори, что случилось. Только чтобы другие не видели, что ты болтать умеешь. Зевая протараторил я. И побыстрее. Сестра еду приготовила. — Господин! — Запшихал енот пшик. — Я опять друида почуял, как и вчера. — Он под землёй, парировал я. Был, вроде. Его гнолы утащили, когда тупорылая ведьма с фокусником снесли вечное древо, так что наружу он точно не должен был пробраться. — Я уверен, что это был именно он, — енот поклонился и добавил. — Поверьте, мне нет смысла вас обманывать, о великий. В целом он был прав. Ложь демона я бы сразу почувствовал. Только вот никак не мог уложить в своей голове, с какого такого хрена друид вообще высунул свой нос после такого поражения. Его даже не я уничтожил, а гребаная ведьма и сраный фокусник. То, что он пытался мне напакостить, было очевидно. Зеленая энергия пробралась в мой дом. Но тем не менее, если уж его уничтожили эти два неудачника, чего он хочет? Дальше вредничать? Если да, то я найду его и оторву ему голову.